Через сеть МИКИ я получил доступ и просканировал комплекс по терраформированию, наложив на него схему из первоначальной спецификации. Ага, похоже, я знаю, где искать нужные мне доказательства. Через камеру МИКИ я видел на дисплее шаттла, как мы приближаемся к комплексу. Мы уже миновали аттрактор, трактор, по-прежнему работающий с оптимальной производительностью, судя по отчетам, которые он посылал на станцию. Комплекс представлял собой огромную платформу в верхних слоях атмосферы и был гораздо крупнее станции даже больше полноразмерного транзитного кольца. Большую часть пространства занимали отсеки с гигантскими механизмами, контролирующими процесс терраформирования. Самой планеты видно не было, комплекс висел в слое грозовых туч. Они клубились и нависали, мешая разглядеть что-либо на поверхности планеты. Сверкали молнии. «Все атмосферные показатели на хороших уровнях», — доложил из рубки кадр и прислал по сети картинку. «Вы точно хотите пойти в полном снаряжении?» «Я напрягся, в ожидании неверного ответа». Мики, скажи ей». Но тут Аббена ответила. «Да, мы будем следовать протоколу безопасности». «Это означало полноценные скафандры с воздушными фильтрами...» аварийным запасом воздуха и некоторой защитой нежных людских тел. Будем придерживаться протокола, пока не изучим состояние окружающей среды и не получим контроль над комплексом, и тогда сделаем новую оценку ситуации». Я расслабился, а потом снова напомнил себе, что они не мои клиенты. «Все в порядке, Рин», — сказал Микки. «Дона Абена всегда» осторожно. Я не раз видел смерть осторожных людей, но не стал говорить об этом Микки. Глазами Микки я наблюдал подготовку Абене к первой оценочной вылазке. Кадр и Вайбл остались на корабле, а Уилкен, Гарт и Руне и два других исследователя, Брайс и Эджиру пошли с Абене и Микки. Первые шлюзы выбралась Уилкин. Камера ее шлема отправила видео в сеть. Мы вышли на пассажирский причал жилого модуля. Зона посадки была недостаточно большой для тяжелого оборудования или стандартных ботов-погрузчиков. Освещение работало, но было сведено к минимуму на уровне пола. И до половины высоты стен горели аварийные фонари, но большие светильники на потолке были отключены. Достаточно света, чтобы люди могли видеть без специальных фильтров в нашлемных камерах. Правильно ли они выбрали точку входа на комплекс? На схеме имелся более крупный причал, уровнем выше. В маленькой посадочной зоне проще оборонять подходы к шаттлу, но команде будет труднее загрузиться в него, если что-то пойдет не так. Трудно сказать, верно ли они приняли решение – Не стоит забывать, что люди всегда небрежно относятся к безопасности. Поначалу я бы запустил дронов, оставив людей в закрытом шаттле, провел бы оценку комплекса, то есть нет ли в нем непрошенных гостей, прогулявшись по нему в качестве приманки для атаки, а уж потом вывел людей. Но не обращайте на меня внимания, я и сам толком не знаю, что делаю». Камера с брони Уилкин посылала видеоизображение в общую сеть. Уилкин прошла через шлюз коридор. Я не заметил никаких повреждений, лишь несколько царапин и выбоин на полу, что совершенно нормально. За ней последовали Абена, Ируна и Микки, а затем Брайс и Эджиру, а Герт замыкала строй. Я следил за семью потоками с камер людей плюс через мики а еще слушал сеть и голосовую связь но все шло через мики мики ты что нибудь нашел спросила абна нет дона ответил мики он пытался поймать сигнал систем жилого модуля поскольку комплекс построила сэр крис я ожидал найти здесь некое подобие системы жил модуля и системы безопасности к которым привык повсюду были понатыканы камеры Но они не работали. Микки был прав здесь. Один только спертый воздух. Никакой активности в сети, за исключением подачи энергии для освещения и жизнеобеспечения. — Как думаешь, Рин, может, системам тоже одиноко, когда их оставляют работать самих по себе? — спросил Микки. — Интересно, а когда гик забрался в мою голову, он... Тоже считал меня хе -хе, идиотом? Не исключено. Но Гик, вероятно, так бы сразу и сказал. Возможно, — ответил я, — потому что знал, если я не буду отвечать на все вопросы Мики, он может случайно выдать меня, ближайшему человеку. Но потом я вспомнил, что прежде чем на комплекс предъявила права Гуднайтлендер, он должен был рухнуть и сгореть в атмосфере. — Наверное, сэр Крис забрала ядро системы жилмодуля, покидая комплекс, — добавил я. — Хотела уменьшить издержки. — Управляющие комплексом системы наверняка очень дорогостоящие. — Не знаю насчет сэр Крис, но моя компания никогда не оставляла после себя ничего ценного. — Дона, — сказал Микки, — может быть, сэр Крис. Забрала ядро системы жилмодуля, покидая комплекс. Хотела уменьшить издержки. — Твою ж мать! — Похоже на то, — сказала Ируна. Повозилась со своим каналом голосовой связи и добавила. — Присутствуют какие-то помехи. Возможно, защита? Я потеряла сигнал от станции, но слышу кадр и вайбл по сети шаттла. Джиро скинул образец помех в сеть для изучения. Да, экранирующий щит здесь солидный, вероятно, из-за атмосферных явлений. И как будто по заказу на одну целую три десятых секунды по всем каналам связи зашипели помехи. «Погода нелетная», — прокомментировала Вайбл по голосовой связи. «Не попадите под дождь». Все захихикали, а Микки послал в общую сеть веселый смайлик. «Ох уж эти шуточки!» «Ну, совсем меня не раздражают!» Уилкин и Герт проигнорировали эту сценку. Уилкин вышла из коридора в обширный зал, и сканер на броне сообщил об отсутствии признаков жизни. Она обошла зал по окружности, проверив его, и подала сигнал остальным, что можно войти. На схеме это место не имело названия, но в открытых шкафчиках у стен хранились скафандры и устройства для дезинфекции. Я снова не увидел через камеры людей никаких повреждений. «Комплекс полностью очистили?» — спросила Брайс. «Я думала, биомодуль отделили и запечатали. Вроде бы так указано на схеме». «Уверена, все именно так», — сказала Ируна. Она проверила панель на ближайшем дезинфекционном боксе. Он был включен, но дверь поднята. «И на том спасибо. Когда в боксах может что-то скрываться...» Ничего хорошего ждать не приходится. Ируна попыталась извлечь из бокса отчет об использовании, но его внутренняя память оказалась пустой. Я проверил сети кадра и вайбл, а кадр до сих пор поддерживал открытым канал со станцией. В канале были слышны помехи, но сигнал проходил, как и ответы из портовой администрации станции. Вероятно, именно экранирование из-за атмосферы мешало команде наладить связь со станцией из комплекса. В общем, пора было выдвигаться. Я выскользнул из своего ящика. Прошел по коридору и через шлюз, не дав ему сделать об этом запись в логах. Кадр услышал, как открывается шлюз, когда я вышел из станции, но сейчас был слишком занят наблюдением за отрядом и не обратил внимания. Я вышел в прохладный воздух комплекса, и шлюз за моей спиной закрылся. Отряд уже вышел из зала дезинфекции и направился к биомодулю, чтобы проверить его статус. Я двинулся по коридору, даже не повздыхал о том, что иду без брони, как обычно делал раньше, когда оказывался среди толпы людей в транзитных кольцах. Мне пришлось свыкнуться с жизнью без брони, а после путешествия с Айресом и остальными. Я приноровился разговаривать с людьми и смотреть им в глаза, хотя мне это и не нравилось. Но сейчас, почуяв настоящую угрозу, я впервые пожалел о том, что остался без брони. Я молча миновал зал дезинфекции и свернул в боковой коридор, ведущий от биомодуля к геомодулю. Коридор выглядел... В точности, так же, как и тот, который я видел через камеры Микки и остальных, никаких повреждений или признаков поспешной эвакуации, обычные тихие проходы. Не знаю, почему я рассчитывал увидеть повреждения и признаки того, что люди бежали со всех ног, спасая жизнь. Ничто на это не указывало. Обычный запланированный уход. Может, я снова вспомнил про Рави Хирал. И вроде бы после того, как я там побывал и выяснил, что случилось, воспоминания должны стать не такими яркими, но, как выяснилось, ничего подобного. Как будто бы ничего странного, но почему-то казалось странным. Я не упускал из видами его группу и точно знал, где они, а их голоса заполняли тишину в сети. Но что-то было в этом месте такое, из-за чего моя... Человеческая кожа под одеждой покрылась мурашками. Я никак не мог докопаться, что же меня так беспокоит. Сканирование ничего не показывало, а вдали от группы не было никаких звуков, не считая шелеста воздуха очистителей. Может, все дело в отсутствии доступа к камерам? Но я бывал и в местах похуже, причем без всяких камер. Наверное, это подсознательное или бессознательное? или над сознательное Ладно, проехали все равно сейчас, я не могу подключиться к информационной базе, чтобы уточнить. Группа шла дальше по коридору. Слева от них, за большими выпуклыми иллюминаторами, клубилась серо-багровая грозовая туча. Справа открытые шлюзы вели к разным техническим отсекам. — От этого места у меня мурашки, мики — сказала Абена по приватному каналу. — У меня тоже. Комплекс выглядит вроде пустым, но такое чувство, что в любой момент кто-то выскочит прямо перед носом. Что ж, Мики не ошибся. Впереди что-то блеснуло в воздухе, но когда я добрался до лифтовой шахты, оказалось, что это всего лишь аварийный маячок, висящий под потолком и перечисляющий процедуры эвакуации на 30 разных языках. Система жилмодуля сразу транслировала перевод, и у некорпоративных политических образований, наверняка в ходу были похожие системы, но, видимо, при эвакуации инструкции должны быть понятны даже при отключенной сети. Именно это сейчас и происходило. маячок выполнял свою задачу в совершенно пустом комплексе. Я включил выделенное соединение с МИКи. Я собираюсь подняться на лифте, Мики. Если твой сканер отметит какие-то флуктуации напряжения, никому не говори. Окей, Рин, куда ты направляешься? Нужно взглянуть на геомодуль. Такие указания мне даны. Лифт откликнулся на запрос с полуторасекундной задержкой, и к тому времени я вспомнил, как говорил Мики, что якобы моя задача обеспечить дополнительную безопасность группе. Упс! К счастью, Микки знал, что указания нужно выполнять, и ему не пришло в голову меня расспрашивать. Будь осторожен, Рин. От этого места у нас мурашки по коже. Я вошел в лифт и велел ему подняться к центральному гео-модулю. Дверь закрылась, и лифт со свистом поехал. Я проследил на схеме, как он Обогнул огромные колбы, служащие для выработки атмосферы. Я подумывал признаться Мики, что прилетел сюда для сбора информации о возможных нарушениях закона об инопланетных реликтах со стороны сэр Крис. Ведь мои действия никак не навредят Абэне, ее группе или Goodnight Lander Inc. А я уже и так совсем заврался. Но Мики тут же расскажет о в этом можно не сомневаться. Конечно, ее группа и сама способна вскоре разобраться, что на комплексе происходило нечто подозрительное. К примеру, взять зал для дезинфекции у пассажирского шлюза. Для терроформирования такое оборудование не нужно, но оно понадобится, если вы разыскиваете инопланетные биоостанки. Однако, если Мики расскажет о Бенне, она спросит, откуда ему это известно, и Мики сообщит ей обо мне. Он не станет врать в ответ на прямой вопрос. Кто бы мог подумать, что перед бездушной машиной для убийств возникнет столько моральных дилемм. Да, это был сарказм. Лифт остановился. Двери разъехались перед очередным пустым и тихим коридором. Я прошел по нему к большому люку в главный геомодуль. Это был огромный полукруглый зал. Часть потолка оставили прозрачной. Я видел грозу через камеры людей Мики, когда они шли по коридору к биомодулю, но совсем другое дело увидеть ее своими глазами, не через специальное устройство. Облака постоянно меняли форму, и цвет медленно и неустанно кружились, пугающие и прекрасные, огромные и нескладное одновременно. Я пялился на них ровно 22 секунды, как я отметил позже. Видимо, что-то утекло в сеть, потому что Мики спросил, на что ты смотришь, Рин? Его слова вывели меня из оцепенения, всего лишь на грозу, у геомодуля прозрачный купол. Можно мне посмотреть? Почему бы и нет? Я скопировал изображение, стер все коды, по которым Микки мог бы вычислить, что я автостраж, и передал по сети. Красота, сказал Микки. Мики несколько раз воспроизвел видео, следуя за Абена вниз по пандусу. Они прошли мимо лифта, но он не вместил бы всех, а Уилкин, разумно, отказалась разделять группу. На изображении с камеры Уилкин я заметил парящие в воздухе экраны с символами биологической опасности. Группа почти дошла до них, а значит, мне пора было выдвигаться. К тому времени, как они завершат проверку биомодуля, Я собирался пробраться в шаттл и уже смотреть расцвет и гибель лунного заповедника. Панели доступа были отключены, а платы памяти извлечены, что гораздо надежнее, чем стирать данные в системе. Ну, я и не собирался там искать. Схема показывала, что на комплексе использовали экскаваторы. На самом деле они называются геологические, э, полуавтономные, что-то там, Видимо, я стер слово из памяти. В общем, это не боты, а некое продолжение геосистемы. Экскаваторы имели собственную память для выполнения задач и могли сканировать окрестности и записывать все в память. Я нашел панель управления экскаваторами, подключился и... есть. Под геомодулем в контейнерах размером в три раза больше нашего шатла, по-прежнему находились экскаваторы, безжизненные, в отсутствии главной системы. Не включая экскаваторы через панель управления, я сумел скопировать их память. Кто-то догадался стереть журнал операций, что повлекло бы за собой отказ от гарантийного обслуживания. Но поскольку комплексу все равно предстояло рухнуть на планету, это никого не беспокоило. К несчастью для этого, кого-то Экскаваторы сначала поместили журнал в буфер и были отключены до того, как успели его опустошить. Там была куча данных, но я составил запрос, чтобы исключить оперативные команды и другую внешнюю информацию. Мне пришлось подсоединиться напрямую, чтобы скопировать данные на внешние носители, которые я себе имплантировал, то есть пришлось оторвать кожу на правой руке над оружейным. А потом уже все пошло, как по маслу. Я сел на край консоли, лицом к двери и фоном включил любимую серию расцветы и гибели лунного заповедника, чтобы скоротать время, хотя поддерживал связь с Мики и сетью группы. Это ты, Рин? Спросил Мики, как только я закончил. Я встрепенулся, выключил сериал и отсоединился от консоли спящих, почти пустых мозгов экскаваторов. Я знал, что группа до сих пор около биомодуля проводит оценку состояния биоматриц и пытается запустить панели управления, так что вопрос выглядел бессмысленным. Ты о чем? Микки оказался задачным и обеспокоенным. Он послал мне аудиозапись. Я услышал разговор людей по голосовой связи. Сначала и Руна и Эджиро, потом присоединилась Герд. — А о разговоре? Они говорили о том, что герметичные контейнеры стоят не на месте, но я не понял, что так смутило Мики. Я еще в геомодуле. — Нет, Рин, я об этом. Мики снова воспроизвел запись, приглушив людские голоса. Остались только обычные звуки комплекса, шелест воздухоочистителей, легкие удары, похожие на сердцебиение. — Вот дерьмо. Я потерял две тысячных секунды, отправив Микки программный код словно другому автостражу. Уже у люка геомодуля я сообразил нужно объяснить на словах, иначе Микки не поймет, что делать. Я резко свернул за угол и помчался по коридору к лифту. «Микки, к вашей позиции движется неизвестный потенциально враждебный объект. Определи его местоположение и оповести клиентов именно в таком порядке». Микки расширил диапазон сканирования и отключил все остальные органы чувств, сосредоточившись на слухе. Он вращался, пытаясь получить более широкий охват. — Чем это занят, малыш-бот? — спросила Герт по голосовой связи. — В чем дело, Микки? — поинтересовалась Абеда. — Рин. Мик больше не пытался говорить как человек и послал мне срочный запрос о помощи вместе с необработанным аудиофайлом. Мне следовало понять, что Микки не охранник, его не запрограммировали для подобных ситуаций, никто даже не объяснил ему, как действовать при встрече с активной и, вероятно, разумной враждебной формой. Я уже добрался до лифтовой шахты, но чертов лифт вернулся куда-то на нейтральную позицию». Пока я стоял там, как полный кретин, и терял драгоценные секунды, ожидая идиотский лифт, я наскоро провел анализ и сравнил полученные данные со схемой комплекса. Я пометил расположение Мики, людей и враждебной формы и отправил схему Мики. Дона, — уже говорил Микки, — к нам что-то приближается. Нужно вернуться во внешний коридор и обратно в шаттл. Он передал людям мою схему. Я заскочил в лифт, как только открылись двери, набирая код места назначения. Я сравнивал аудио, которое по-прежнему слал Мики, со схемой. Это существо, кем бы оно ни было, двигалось быстрее, чем показал первый анализ. «На отход нет времени», — сообщил я Микки. «Скажи клиентам, чтобы укрылись где-нибудь и попытались загерметизировать зону». «Дона», — сказал Микки, — «он слишком близко». Придется остаться здесь и запечатать дверь. Но Уилкин и Герт наконец-то поняли, что случилось, и крикнули группе, чтобы бежали обратно к шаттлу. Мне не понадобилось снова смотреть на схему. Они не успеют добраться до конца коридора. Вот почему люди не должны работать охранниками. Ситуация меняется слишком быстро. Они просто не успевают отреагировать. Я направил лифт к биомодулю, К ближайшему от группы выходу двери разъехались, и я окунулся в какофонию звуков, крики, выстрелы, излучателей. Я помчался по коридору и завернул за угол. Опишу события, как я позже реконструировал их по записям с камеры Мики, потому что в то время я думал только одно — вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо. Уилкин и Герт сумели вывести отряд из биомодуля и вверх по пандусу в перекресток с тремя коридорами, то есть самое лучшее в окрестностях место для нападающих. В смысле, если бы нападал я, то выбрал бы именно это место. Но тогда у меня не было времени на сарказм, потому что Уилкин и Герд полили в левый коридор. Несмотря на работающее аварийное освещение, я не сразу разглядел, в кого они стреляют. Эджиро прислонился к стене и медленно сползал вниз, как будто его кто-то прижимает. Правый коридор вел к следующему сегменту биомодуля. Там был шлюз, люк, как раз закрывался. Пытаясь следовать моим указаниям, Микки включил его через панель аварийного доступа на стене. Брайс покачивалась, будто обо что-то стукнулось, и Абена удерживала ее за плечо. Судя по всему, люди не пострадали, а Уилкен и Герт отгоняли ту... Тварь, на которую они наткнулись, и я чуть не повернул назад, а потом в уменьшающейся щели между краем люка и стеной что-то зашевелилось. Слишком быстро, чтобы разглядеть без просмотра видеозаписи. Я едва успел сдвинуться с места, как эта тварь скакнула мимо Микки, схватила Дона Абена за шлем и поволокла в проем. Я едва успел... Я промчался по перекрестку, обогнув Микки и Брайс, ударился об стену и воспользовался отдачей, чтобы подпрыгнуть на два метра вверх, вровень с телом Дона Абена. На углу затормозил, поставил ногу на закрывающийся люк и надавил. Даже мои неорганические части напряглись, я не смог бы надолго удержать люк. А Бенна брыкалась и задела ногой Брайс, сбив ее на пол, среагировать успел только Мики. Он схватил Абенна за корпус и завопил на всю сеть, отправив запрос о срочной помощи. Я обхватил Абенна за талию, зажав одну ее руку, другой она отчаянно цеплялась за Мики. Если бы она... Не была в скафандре, ее бы просто разорвало пополам. Если бы у шлюза не было встроенного сенсора, который мешал люку закрыться, обнаружив препятствие, ее бы расплющило. Я потерял три секунды, пытаясь разглядеть паукообразное существо, схватившее Абена за шлем. Оно было красным, с восемью гибкими пальцами. Вот и все, что я успел рассмотреть. И тут я нашел. Очевидное решение. Воздух пригоден для дыхания, и если Абена сохранит голову, позже можно будет подлечить ее от вероятного заражения. Я пошарил у нее на шее. Из-за незнакомой конструкции скафандра времени это потребовало чуть больше. И нащупал маленькую кнопку. Будь на мне броня. Я ни за что не нашел бы ее вовремя. Человеческая кожа. Моих ладоней гораздо чувствительнее. Я нажал на кнопку. Крутанул, и шлем отстегнулся. Почти на секунду он застрял в двери. Я оттолкнул его и дернул. Тварь по ту сторону выронила шлем, и люк захлопнулся. Я приземлился на ноги, держа на руках Дону Абена. Ее голова все еще держалась на месте. Абена привалилась ко мне тяжело дыша и, цепляясь за мою куртку, Рядом стоял Микки, посылая ей тревожные сигналы по сети, и аккуратно поднял ей волосы, чтобы проверить шею. — Дона, тебе нужен врач? — спросил он. — Дона, Абена, ответь. Герт и Уилкин прекратили стрелять, и мой сканер показал, что в том коридоре пусто. — Что это? — прошептала с пола Брайс. — Как вы... Абена выкрикнул свернувшийся калачиком у стены Эджиру. Я поздравил себя с великолепной спасательной операцией, потому что больше никто не догадался. Охранницы только сейчас заметили, что какая-то тварь пыталась оторвать голову их клиентки. — Это же автостраж выпалила Герт. Люди уставились на меня и Абенне, но что более существенно, Уилкин и Герт меня прицелились. Ох, работа. Что же ты натворил? Даже не знаю. Видимо, с тех пор, как я перестал выполнять указания и отчитываться за каждый шаг, а стал делать что вздумается, система самоконтроля полетела к чертям. И теперь единственный способ выпутаться это убить их. Но если убивать, то всех, включая Мики включая Абена, чья сохранившаяся голова покоилась на моей ключице, а теплые волосы мягко соприкасались с моей человеческой кожей. Да, значит, единственный разумный ход — всех убить. Но я, естественно, придумал наиглупейший способ выпутаться. Я автостраж и работаю по контракту с консультантом по безопасности Рином. — сказал я, пытаясь сохранить выражение лица и голос нейтральными. Его прислала Good Night Lander Inc. для обеспечения дополнительной безопасности исследовательской группы. Мне пришлось признать, что я автостраж, ведь ни один дополненный человек не способен на то, что я только что продемонстрировал, а кроме того мой правый рукав был закатан, и оружейный порт оказался у всех». На виду. Неорганические части вокруг порта, может, и сошли бы за протез после ранения, но сам оружейный порт ни с чем не спутаешь. И тут я вспомнил о Мике. И как представился ему, консультантом по безопасности и дополненным человеком, я же постоянно находился в сети Мики, установив с ним самую тесную связь, несмотря на выставленную защиту. Микки поймет, что Рин, который с ним говорил все это время, и стоящий перед ним автостраж, — одно лицо. Да уж, надо было во всем признаться, Мики. когда была возможность, а теперь уже поздно. — Прошу тебя, Мики, я лишь хочу помочь, — сказал я ему по приватному каналу. Мики повернул голову ко мне, а потом к Бене, еще оглушенная. Она никак меня не отпускала, уставилась на меня озадаченно, нахмурившись. Следуя протоколу обращения с ранеными людьми, я поднял температуру тела, чтобы она побыстрее пришла в себя. — Микки, — сказала она, — кто это? — Консультант по безопасности Рин. Мой друг Дона, он попросил не говорить тебе для твоего же блага. — Ага, он не соврал, но не сказал и правду. Возможно, у Мики есть скрытые таланты. Герц тревожно покосилась на Уилкин. Та дернулась, но взяла себя в руки. Они не разговаривали по сети. Кадр из шатла потребовал ввести его в курс дела и спросил, не нужна ли помощь. Эджиро, ранен, ответила Брайс. Она прислонилась к стене, все еще дрожа. «Как ты? Абена, что случилось?» Абена кивнула, но потом поморщилась. Она похлопала меня по руке и слегка оттолкнула, и я ее выпустил. «Я цела». По сети она велела кадру оставаться на месте, а вслух сказала «Эджира, ты серьезно ранен?» «В плечо», — ответил Эджира. В его голосе чувствовалось напряжение, а лицо скривилось от боли. «Я попытался вызвать медсистему, но вспомнил, что у меня ее нет. Знаю, знаю. Вечно я все путаю». «Что это за твари?» — добавил Эджира. «Я их не разглядел. Только силуэты. Уилкин и Герт по-прежнему». Целились в меня, на линии огня стояли Дона, Абене и Мики, но если Герт или Уилкин сдвинутся с места, мне придется что-то предпринять. — Дона, и Руна пропала и не отвечает на запросы, — сказал Микки. — Вот цена, они не были моими клиентами, и я не пересчитал их по головам. Я проверил сети Руна и понял, что Абене, Уилкин, Герт, Брайс и Эджира тоже там шарят. И зовут ее. И руна все еще была онлайн, но не отвечала, а значит, она жива, хотя и без сознания. Мой сканер ограниченного диапазона ничем не мог помочь, как и сканер Мики. По голосовой связи с шаттла я услышал, как Вайбл матерится, а кадр велит ей заткнуться и слушать. На лице Абена отразился ужас» мики прокрутил в общей сети запись последних секунд перед моим появлением на перекрестке я увидел быстро приближающийся со стороны главного биомодуля темный силуэт он промелькнул перед глазами мики словно призрак как раз когда мики включал механизм люка мики побежал по коридору к центру комплекса но было уже слишком поздно свет аварийных фонарей моргнул Ируна исчезла в темноте, и только потом Уилкин и Герт начали стрелять в коридор, куда ее утащили. Все случилось так быстро, и Герт и Уилкин вряд ли догадались, что Ируна утащила враждебное существо. Пока люди пересматривали видео по сети, Эджиро затошнила, а тихо стихо выругалась, а Бена повернулась Герт и Уилкин. «Нужно идти за ней». — Кем бы ни было это существо, почему вы в меня целитесь? Они целились не в нее, а в меня, стоящего за ее спиной. — Это автостраж Абена, — сказала Уилкин, — отойди от него, и мы с ним разберемся. — Где этот рин? — В комплексе. — Гуднайт Лендер нам ничего о нем не сообщала. А Бенна до сих пор не пришла в себя, но я буквально увидел, как ее мозги наконец-то заворочились. Она стиснула челюсти, лицо посуровяло. — Где Ируны? Кто ее забрал? Вы должны были нас охранять. Прежде чем мы ее вернем, мне нужно знать, откуда взялся автостраж. Не унималась Уилкин. Это простой вопрос. — Пожалуйста, Дона. — Рин мой друг, — обратился Микки к Абене по приватному каналу. — Пожалуйста, скажи, что ты о нем знала. Я был уверен, что Абене не послушается своего ручного бота. И, конечно же, ручной бот весьма вольно обращался с фактами, а его просьба прозвучала двусмысленно, ведь оставалось неясным, что консультант Рин и автостраж — это одно лицо. Абена переводила гневный взгляд Суилкин на Герд. Я не знала, что Рин будет в комплексе. Перед отъездом компания Goodnight Lenders сообщила, что отдел надзора посылает Рина для обеспечения дополнительной безопасности. Она обернулась и посмотрела на меня ничего не выражающими глазами. Тебя послал консультант Рин? К счастью, я не стоял столбом, как дурак, и воспользовался отличным шансом, который она мне предоставила. — Я автостраж, которого нанял консультант Рин, он на станции, и послал меня в комплекс на своем шаттле. — Нас не предупредили, — сказала Гарт. Уилкин бросила на нее злобный взгляд. Они по-прежнему не разговаривали даже по закрытому каналу, а ведь вопросов у них накопилось. Масса. Та процедура, которую я описал, когда клиент посылает автостража присмотреть за другими клиентами — Технически возможно, но нарушает правила и гарантии страховой компании. Однако Герт убрала оружие и нацелила его в нужном направлении, на вход в коридор, куда тварь утащила Ируна. — Мне плевать, предупреждали вас, или нет, огрызнула Сабена. — нужно найти Ируна. — Брайс, отведи Джера на корабль, Герт, ты с ними, Уилкин. Либо помогай мне, либо отдай оружие. И возвращайся на корабль с остальными. — Кадр, — сказала она по сети, — доложи о ситуации на станцию. Скажи, что мы пока не знаем, кто на нас напал, и пусть будут осторожны. Возможно, нападение. Кадр ответил, что все сделают. Ничего не могу с собой поделать. Люблю решительных людей. Особенно, когда такой человек не собирается меня пристрелить. Консультант Рин велел помогать вам при необходимости, — сказал я. Я отвернулся от Абена, потому что я же автостраж, а автостражи ведут себя. И именно так они говорят с клиентами и предоставляют людям, держащим оружие, решать, сочтут ли они тебя угрозой. Уж, конечно, сочтут. Еще как. — Вас охраняем мы, Абена, — поспешно вставил Уилкин. — Конечно, мы пойдем, но ты должна вернуться на корабль с Герд и остальными, а мы с автостражем пойдем за Ируне. Эджиро попытался встать, Брайс подхватила его за здоровую руку и помогла выпрямиться. — Я на связи с кадром, Вайбл готовит медицинский бокс, — сказала Брайс. — Раз уж я теперь автостраж и все такое, то я сказал, не пользуйтесь лифтом. Враждебное существо может захватить систему и направить лифт к себе. — Я знаю, — огрызнулась Герт. Я знаю, что ты знаешь, идиотка. Брай кивнула и пообещала. Никаких лифтов. Потом она сказала Абена. — Пожалуйста, будьте осторожны. — И вы, — сказала Абена, — держите связь с кадром. Она повернулась к Уилкен. — Нет времени спорить. Нужно идти. Микки развернулся и побежал по коридору. Герт пришлось уйти с дороги. а Абена схватила свой шлем и последовала за мики Уилкен поколебалась, но потом послала Герт по сети. Один щелчок. Герт поманила Энжиру и Брайс. Пошли. Мы справимся. Я дождался, пока Уилкен поспешит опередить Абена. Я же пошел рядом с Абена, подключившись к сети Брайс, чтобы следить за группой. идущей к шатлу.